Глава 7. По мере приближения к Линдрич-холлу Августин заметно менялся. Он нервноёрзал на сиденье и время от времени теребил манжеты, а забоченный взгляд скользил мимо неё и гостей вдаль, горизонту. Джейн тревожило напряжение Лоуренса. Что страшного в заброшенном доме? Он не смог бы там жить, будь всё очень плохо. Может, ей всё же нужно что-то знать? Вдруг нечто угрожает их счастью, их союзу. Ничего удивительного, так бывает, если выходишь замуж через неделю после знакомства. Джейн посмотрела в окно на мистера и миссис Канингема. Опекун держал в руках барабан, лицо раскраснелось. Они рады за неё, не сомневаются в августине и одобряют брак. Грело то, что они доверяют ей и её решениям. Всё хорошо. Джен растерянно посмотрела на мужа. "Что, прости?" Ты побледнела. Укачала. "Поездка в карете может Мне и раньше приходилось ездить в карете, Августин." Джен неожиданно для себя улыбнулась. "Всё хорошо, но спасибо за беспокойство." Он кивнул и поправил высокий воротничок. Казалось, он по-прежнему глубоко погружён в свои мысли, что делало его беспокойство более приятным. Джейн воспользовалась моментом, чтобы завязать беседу. А как зовут твою кухарку? Миссис Лутбрейд, а горничную миссис Перл. Они обе из семей наших арендаторов. Живут на фермах и каждый день приходят в дом. И тоже не остаются на ночь. Нет. У них свои семьи, да и я прекрасно засыпаю без помощников. Он скупо улыбнулся. Извини, должно быть, такое положение дел тебя нервирует. Но особняк и поместье действительно немного запущены. и я остаюсь там из чувства долга, а не ради удовольствия. Обещаю, в городе ты устроишься намного лучше. Кроме того, я не хочу, чтобы особняк видели люди из нашего окружения». О, Августин! Сердце сжалось от того, как он стыдливо потупил взгляд. «Не думаю, что опекуны тебя осудят, хотя впервые услышали о тебе несколько месяцев назад. Они полюбили тебя, надо это признать». Карета резко остановилась, и Джейн наклонилась к окну, в которое виднелось трёхэтажное здание. Видимо, это и есть Линдрич-холл. Особняк серо-зелёного камня с колоннами у входа, на стыках деталей по всему фасаду причудливо резные фланцы. Часть окон закрыта ставнями, иные с разбитыми стёклами, и все пыльно-грязные. Джейн не могла не признать, что никогда в жизни не видела такого огромного дома. Толпа вокруг экипажа стихла. Взгляды людей приковал к себе дом и огород перед ним, зачахший, несмотря на благоприятное для садоводства лето. «Это он?» «Он!» Доктор Лоуренс кивнул, открыл дверцу и вышел из кареты. Крики почти совсем стихли. Те, что еще слышали, звучали наигранно. Веселье затухало. Джейн ждала, что Августин подаст ей руку и поможет выйти, но он смотрел на толпу. После того, как они обменялись кольцами на церемонии, Лоуренс ни разу не прикоснулся к Джейн. Эгоистично, но всё же больно, и от этого кольнуло сердце. Впрочем, чего она ждала? Что он захочет её успокоить? Джейн натянуто улыбалась и шла за мужем по грязной дорожке к входу, попутно пожимая руки миссис Каннингему, Екатерине, мистеру Лоуэлу. Все хотели коснуться её, дать наставление и совет, но были слишком озадачены увиденным. Настроение собравшихся заметно испортилось. Лужайка перед домом заросла травой вперемешку с сорняками. Она захватывала уже и тропинку. Кустарники поодаль имели неухоженный вид. На всём пространстве грозной тучи лежала тень собняка. Гости махали руками на прощание, улыбались, опять махали и спешно удалялись группами. Ей должно быть радостно и легко, но вместо этого становилось грустно и одиноко. Миссис Канинги ушла последней и почти не выглядела обеспокоенной. Перед этим она поцеловала Джейн в щёку. "Желаю счастья, дорогая", сказала она, взяв её за руки. "Дома без тебя станет очень тихо". И она отправилась догонять остальных гостей, уже спускавшихся по пологому пригорку. Музыка зазвучала вновь, когда они вышли на главную дорогу. За спиной Августин тихо переговаривался с возницей. просил задержаться, чтобы отвезти её вечером в город. Облегчение быстро сменилось чувством вины. У них деловое соглашение, не подразумевающее чувства близости, поэтому Джейн не представляла, чем себя занять. Порядочность мужа погубит её. Казалось, она вскоре развалится на части, как и этот огромный особняк. Августин подошёл и встал рядом. "Прости. Я пытался сделать так, чтобы ты этого не увидела". «Все не так ужасно», — заверила она и повернулась, заставив себя еще раз оглядеть дом. На этот раз она заранее позаботилась о том, чтобы придать лицу благодушное выражение. Затем принялась изучать детали. Покатая крыша Линдридж-Холла со слуховыми стрельчатыми окнами по нижнему краю карниза. По углам невысокие остроконечные башенки. Вблизи и без сбивавшей с толку толпы гостей Джейн показалась — она видит математически чётко выверенные расчёты пропорций. Часть крыши западного крыла покрыта тёмным стеклом, стыки соединяли стальные полосы. Августин указал на часть крыши, поросшую плотным мхом, на участок стены, разрушавшийся под натиском агрессивного плюща. Мои родители уже давно здесь не живут. 2 года назад уехал и я, когда нашёл место в государственном учреждении. Мне очень стыдно. Следуевало рассказать тебе раньше. У вас никогда не работал садовник? Родители предпочитают тратить средства на другие вещи, например, на проживание у моря. Он пожал плечами и зашагал к двери, не подумав о такой мелочи, как предложить руку жене. А я? Ты сама знаешь, как невелик доход сельского врача. Да, она знала. Должно быть, когда-то тут было очень красиво. Восхитительно. Сейчас жилыми остались всего несколько комнат. Остальные либо пусты, либо в них гниёт мебель. Я непременно приведу особняк в порядок, но сейчас главное не это. Джейн поднялась по каменным ступеням и прошла к главному входу. Двери перед ней торопливо распахнула невысокая женщина лет 40 в простом коричневом платье и чепце со сборками, из-под которого выбивались рыдеющие пшеничные локоны. "Здравствуйте, миссис Перл", кивнула в гостин вежливым, чуть виноватым тоном. Мистер Лоуэлл по ошибке отправил сюда вещи миссис Лоуренс, хотя следовало прислать в клинику. Миссис Перл окинула Джея оценивающим взглядом, потом улыбнулась доктору. Я не возражаю, хотя ваша комната, она вернётся в клинику после ужина, быстро произнёс он. Столовая ведь подойдёт для приёма гостей. Разумеется, сэр. Мне бы не хотелось вас излишне задерживать. Сегодня особый случай, доктор Лоуренс, я не против. Помедлив, она присела в реверансе перед Джейн. «Добро пожаловать, миссис Лоуренс». Джейн открыла рот, чтобы ответить на приветствие, но миссис Перл уже скрылась в глубине дома. «Что ж», — вздохнула она, — «похожая горничная, милая и расторопна», — закончил за нее Августин. «Да, пожалуй». Наконец он повернулся к ней, взял за руки и посмотрел в глаза. Оказалось, от зрительного и телесного контакта по телу пробежал электрический разряд, ударил в сердце и заставил его сжаться. Джейн подалась вперёд, но услышала: "Ты счастлива? Счастлива?" Мысли отступали на второй план перед навязчивым ощущением, гораздо более важным, от прикосновения к его коже. "Ты ведь не сожалеешь о том, что произошло сегодня?" "Нет, нет, разумеется, не сожалею, и да, я счастлива". Он улыбнулся. Я рад. Что ж, надо, вероятно, устроить тебе экскурсию по дому. Но, откровенно говоря, там не на что смотреть. И миссис Лутбрайт наверняка захочет обсудить ужин. Хочешь, я провожу тебя в мой кабинет?» Он шагал довольно быстро. Джейн прилагала все усилия, чтобы не отставать. «А как насчет оранжереи?» «Оранжереи?» «Помещение на последнем этаже со стеклянной крышей». Августин рассмеялся. «Ах, это...» Там вовсе не оранжерея, а библиотека, но, к сожалению, без книг. Их перевезли в дом на море. Можно мне всё же туда подняться? В его взгляде она заметила страдание, машинально коснулась его плеча, но отдёрнула руку. Тебе не стоит смущаться, Августин. Если бы мне был важен ухоженный дом, я бы непременно это проверила. Она помолчала, надеясь увидеть улыбку, но вы. Прогулка по дому может оказаться небезопасной. Пожалуй, Он усёкся, но добавил после короткой паузы: "Нет, миссис Перл ни о чём таком не упоминала, но мне будет спокойнее, если ты воздержишься". Джейн решила, что ведёт себя слишком вольно, что лучше не настаивать и проявить сдержанность. "Твой кабинет он наверху. Пойдём, я покажу". Лоуренс повёл её вверх по лестнице. Ковёр на ступенях местами потёртый, но идеально вычищенный. Перила навощены до благородного приглушённого блеска. Холл с арочным куполом высотой в 2 этажа. Два марша лестницы наверх, а далее коридоры в оба крыла здания. Августин и Джейн свернули в восточное, прошли по широкому коридору с окнами такого же бутылочно-зелёного стекла, что и крыша библиотеки. Джейн отметила про себя, что они пропускают мало света и что узор на металлических решётках разный. Она остановилась, чтобы разглядеть их, но Августин даже не сбавил темп. Они добрались до первого поворота, и он указал на дверь, но не попытался её открыть. Моя спальня с детства, унылая и ничем не примечательная, уверяю тебя. А кабинет за углом. Они миновали ещё несколько комнат. Наконец, Августин распахнул перед ней двери и пропустил вперёд. Помещение оказалось просторным, значительно больше, чем кабинет в клинике. По стенам от пола до потолка шкафы с книгами. На некоторых полках вместо книг стояли предметы из коллекции доктора: банки с неизвестной субстанцией, восковые модели язв и наростов, несколько черепов с пустыми глазницами, некоторые, без сомнения, человеческие. В другой части комнаты под газовой люстрой, единственным источником освещения, стояли два низких дивана и массивное кресло перед огромным, но потухшим камином. В дому подведён газ? Да, лет 10 назад я тогда учился в университете. Очень удобно в таких особняках. Августин подошёл к камину и принялся перекладывать в него сложенные рядом дрова. Представляю, насколько Джеймс встал в центре комнаты и огляделась. Окна лишь по одной стене, все закрыты плотными шторами от сквозняков. Письменный стол в дальнем углу почти незаметен. У тебя большая коллекция. Много путешествовал? Путешествовал, да. часть из самой великой Британии, а что-то я купила у приезжих. Черепа? Доктор расправил плечи и посмотрел на черепа так, будто только вспомнил об их существовании. Они тебя смущают? Пока не знаю. Я раньше никогда подобного не видела, только на картинках. Иногда в кухне, когда кухарка разделывала туши. Но совсем иное ощущение смотреть на череп и понимать, что он когда-то принадлежал живому человеку. Любопытство взяло верх, как и в случае с перекрученной кишкой мистера Рентона. Медицина привлекает странных людей и делает их ещё более странными. Он застенчиво улыбнулся и опять присел перед камином. Джейн наблюдала за его движениями и думала, что в другом доме в камине разожгли бы угли, оставшиеся с прошлого раза или принесённые из другого камина, но Линдрич-холл необычный дом. Язык не поворачивался назвать его домом. Это здание, только так. Неудивительно, что доктор просит её уехать до заката. Жаль только, что он не хочет ехать с ней. Позвать миссис Перл? Я вполне способен сам разжечь огонь, ответил он и взял огниво. Джейн отметила про себя, что ей нравится его рельеф предплечья, на котором при каждом движении натягивалась ткань сыртука. Откуда эти черепа? Черепа животных в основном от друзей охотников, а человеческие Некоторые из коллекции моего учителя принадлежали его пациентам. У каждого экземпляра либо необычный порог, либо необычная травма. Остальные же — поделки из гипса, но я нахожу их забавными. Как тебе тот, что на полке слева от окна с рогами? Может служить доказательством того, что среди нас живут бесы. Это череп ребенка, а рожки — козленка, покрытые смолой. Если присмотреться, видно, что на черепе пытались что-то вырезать в нескольких местах. но не стали продолжать. Убедившись, что пламя разгорается, Августин отряхнул руки и поднялся. «Вижу, моя коллекция не оставила тебя равнодушной». Он подошел к ней так близко, что слышалось дыхание. У Джейна опять зароились греховные мысли, которые она тут же попыталась обуздать, чтобы не лишиться ясности ума. «Мне нравится угадывать взаимосвязь». Она подняла глаза, остановив взгляд на его губах и борясь с желанием подойти ближе. У тебя блестящий ум, Августин. Он внезапно рассмеялся. А я считаю, из нас двоих ты сообразительнее, а также решительнее, а ещё способен быстро приспосабливаться. Я в подобных условиях я не смог бы, как ты, принимать новое с таким спокойствием и сохранять любознательность. Если бы Джейн ждала, но он стоял, продолжая смотреть на что-то позади неё и не закончив фразу. Как и в карете, он мысленно перенёсся куда-то далеко. Лендрич Холл не похож на место, где живут счастливые люди. Потеряв терпение, Джейн коснулась его щеки, заставляя повернуться. Её пальцы слегка дрожали. Она не владела наукой флирта, не представляла, как он отреагирует, что она может или должна предложить, но знала, что больше не может сдерживаться. Августин вздрогнул от прикосновения, затем неожиданно закрыл глаза и прижался лбом к её лбу. Кожа почти горела. Мне надо поговорить с миссис Лудбрайт, обсудить меню с бивчового пробормотал Лоуренс. Он прав, но мысль о расставании вызвала бурю эмоций. Опять оставаться одной. А может им это нужно, чтобы понять, где место каждого из них, где её место теперь, когда на палец надето кольцо? Чтобы дать себе время распутать клубок чувств в душе. "Не уходи", прошептала она. Джейн Он отстранился и, открыв глаза, принялся искать на ее лице объяснение происходящему. Неужели она решится произнести это вслух? «Осталась заключительная часть свадебного ритуала», — выпалила она. «Если ты не поедешь со мной в клинику, я не могу». «Если нет», — продолжала она, — «тогда надо сейчас подтвердить наш брак». В комнате стало тихо. Она стояла, потупив взгляд, боясь поднять голову. Да. Подтвердить брак, произнёс он. Голос без ожидаемой грусти или раздражения. Внезапно Лоуренс рассмеялся, приглушённо, хрипло и обнял её, едва касаясь. Неуверенно. Из таких объятий легко вырваться, но Джейн прильнула к нему, явственно ощущая, как затрепетало сердце. Ладони легли на грудь. Его слова с предыханием щекотали губы. Как романтично, мистер Лоуренс. Я прежде всего не романтик, а деловая женщина, мистер Лоуренс, парировала она, не вполне понимая, дразнит он её или нет. Августин отстранился всего на пару сантиметров, но с довольным выражением лица. Ты запомнила? Было бы странно забыть. Она пошевелилась, пальцы вцепились в жилет. Я думала об этом часто. И я Признался он, значительно понизив голос, отчего он стал неожиданно хриплым. Большим пальцем провёл по её щеке. Дженн непроизвольно поджала закрытые туфлями пальцы ног. Желание поцеловать его стало непереносимо сильным, казалось, оно готово выплеснуться наружу, но у неё ещё оставались силы сопротивляться. Она торопит события. Стоит сначала всё обсудить, находясь на безопасном расстоянии, решить Устроит ли обоих такое изменение в жизни? Джейн решила сдержать пыл. Она не поцеловала Лоуренса, но прошептала: "Ты возьмёшь меня?" Стук не дал ему возможности ответить. "Да." Щеки Лоуренса тоже залились ярким румянцем. "Прошу простить за вторжение, доктор, но миссис Лудбрейд ждёт вас внизу." Августин бросил на Джейн извиняющийся взгляд, она в ответ пожала плечами. Какой у них повод отослать прислугу? Никакого. Августин мимоходом коснулся её руки и скрылся за дверью.